пытаясь заглянуть за мое плечо. То, что поможет нам привести в порядок земли и замок, и то, что поможет мне избавиться от навязанного соседа, никак не желающего покидать мои новые владения. Но об этом будущей жертве свадебного произвола, на которой я собираюсь заработать, знать совсем не обязательно. Любовь огненная. Свадебный переполох для графа Вракулы. Пролог «Купите газету! Купите газету!» — кричал чумазый мальчишка в серой куртке не по размеру, весело скача по тротуару. Его радостная улыбка освещала всю улицу, невольно заряжая нечаянных прохожих хорошим настроением. «Самый завидный жених срочно ищет невесту!» Бросив мальчонке монету, я, не дожидаясь издачи, с трудом отвоевала себе экземпляр среди толпы заинтересованных дам. Их сопровождающие — матери, братья, отцы и компаньонки — с таким же любопытством и азартом рассматривали главную страницу газеты. За печать этого объявления я отдала свои последние деньги. Более того, мне пришлось заложить некоторые украшения ювелиру без возможности дальнейшего выкупа. Но оно того однозначно стоило. Уже целая улица рассматривала портрет вампира — и на нем он был просто невероятно хорош. Так и не скажешь, что у Алдиса характер поганый. Налюбовавшись вдоволь черно-белой копии портрета, который нагло стырила прямо из его комнаты, я пробежалась глазами по тексту. «Внимание, внимание! Самый завидный жених нашего королевства, владеющий секретом истинного бессмертия, ищет любовь всей своей жизни. Он невероятно красив», Беспрецедентно обаятелен и сказочно богат. Портрет жениха прилагается. Отбор невест будет проходить в самом живописном месте, в древнем замке в графстве Дежапенья. Потенциальным невестам обязательно являться с подарками. Сопровождающих ограничений нет. Возраст потенциальной невесты может быть любым. Убедившись, что объявление напечатано правильно, Я вручила газету бегущей на шум девушке. Моя счастливая улыбка была ничуть не меньше, чем у мальчишки, что за несколько минут распродал все экземпляры и побежал за новыми. В этот момент, слыша живейшие обсуждения и восторженные возгласы, я была на сто процентов уверена, что в самое ближайшее время смогу избавиться от навязанного соседа, никак не желающего покидать мои новые владения. Что я, в конце концов, не смогу женить какого-то престарелого вампира? Ну ладно, не престарелого, а очень даже молодо выглядящего и симпатичного. Но его скверного характера это не отменяло. Вот пусть кто-нибудь другой с ним и мучается, а мне графство надо поднимать. Лишь бы эта будущая жертва свадебного произвола не узнала раньше времени о том, что я собираюсь на нем заработать. Тогда останутся от меня лишь рожки да ножки, а может и их не останется. Он же ежедневно обещает меня сожрать. «Милейший, едем к портальной площади», — окликнула я своего конюха, забираясь в Дармес. «Жди, клыкастая морда, жаждущие бессмертия невесты уже мчатся к тебе».